И, казалось, этот поток дохлестнул и до нее. Она притихла, сжалась, но потом вдруг вскочила. «Ты устал. Тебе рано вставать. Надо ложиться». Она постелила ему на топчане, сбила подушку, потом убрала со стола, а он в это время сидел на стуле, не в силах отвести от нее глаза. Сейчас движения ее были резкими, и она ни разу на него не взглянула. «Все, спокойной ночи», — сказала она, и, подойдя к столу, сильно дунула в лампу. Стало темно. Быстрые шаги в сторону кровати, шелест платья, которое она сбрасывала с себя, грохнул в душу. Шум откинутого одеяла, скрип кровати. Не помня себя, он разделся и лег на топчан. И была долгая тишина. Он невольно вздохнул в тишине, и вдруг услышал такой же тяжелый вздох в темноте. «Нет-нет», — подумал он, — «я не клятва преступник». И вдруг провалился в глубокий сон. «Вставай! Вставай! Уже светло!» Услышал он ее голос, и рука ее ласково потрепала его по волосам. Он замер от невероятной сладости этого прикосновения, боясь пугнуть его, но она быстро убрала руку. Он привстал. Она стояла перед ним, улыбаясь красивыми, ровными зубами, все такая же свежая и молодая, все в том же ситцевом платье. Она отвернулась, и он быстро оделся. «Вот Юрина бритва, помазок и зеркало», — кивнула она на стол. Печка гудела, она подала ему кружку с горячей водой. Окуная туда помазок, а потом намыли его в мыльнице, он тщательно выбрился, вымыл лицо и вытерся полотенцем. «Совсем мальчик!» — сплеснула она руками. «Кто поверит, что ты бывший командир?» и это хорошо!» Он и так всегда выглядел моложе своих лет, а сейчас отхода бы казался совсем юным. «Я тебе дам Юрину колхозную книжку», — сказала она и, достав ее из комода, положила на стол. «Ты теперь, Юрий Иванович Тихонов, запомни!» «Кто же поверит, что я русский?» — сказал он растерянно, Однако, взяв книжку со стола, положил ее в карман. «Главное сейчас — незаметно уйти из нашей деревни», — сказала она, накрывая на стол. «А немцы поверят. Для них главное — папир. А папир у тебя теперь есть. Ничего особенного. Сейчас многие ходят, ездят, меняют вещи на продукты». Они сидели и завтракали. Его опять охватила лихорадка борьбы за жизнь. «Надо как можно скорее и как можно дальше уйти из этих мест». Он плотно поел, выпил два стакана самогона. Тут она принесла пиджак мужа и заставила его надеть. Он сунул в боковой карман кисет с табаком, спички, книжицу папиросной бумаги и перочинный ножик, который она откуда-то извлекла в последнюю минуту. Его уже ждал рюкзак с буханкой хлеба, шматком сала и вареной картошкой в мундире. «Не забудь», — хлопнула она по кармашку рюкзака, — «здесь соль». надел рюкзак и, разгоряченный самогоном, предстоящей опасной дорогой, а, главное, невероятной добротой этой женщины, не знал, как быть, не знал, как ее покинуть. Вдруг она рассмеялась, опять сверкнув ровными зубами, и сказала, «Мальчик ушастик едет в гости к дяде». И он принул к ней всем телом, всей душой и обнял ее. И она сама прижалась к нему и сама поцеловала его прямо в губы. Голова у него закружилась, но в следующий миг она оттолкнула его от себя. «Иди, иди!» «Спасибо, спасибо!» — бормотал он, чувствуя, что не в силах сдержать слез. «И тебе спасибо, от Юры!» — вдруг сказала она со странным лукавством и опять сверкнула улыбкой. Никого не встретив на пути, он быстро вышел из села и пошел проселочной дорогой. Перед его глазами время от времени всплывало лицо Маши, ее улыбка, ее быстрые движения. Он старался идти как можно быстрее, чтобы как можно дальше уйти от этих мест, уйти от возможной погони. И он чувствовал и удивлялся, что сила восторга перед этой женщиной дает ему энергию все дальше и дальше отдаляться от нее. За этот день он прошел два села, удивляясь обычности жизни в тылу немцев, радуясь, его никто не останавливает и ни о чем не спрашивает. Два раза по пути ему встретились немецкие грузовики с солдатами, они промчались мимо. Ориентировочно он знал, что идет в сторону Майкопа, но сколько километров до него, не знал. К вечеру он вышел под солнечное поле. Он прошел его и увидел ручей, протекавший между полем и лугом с прошлогодними стогами сена. Здесь он решил поужинать и заночевать. Снял рюкзак, прилег над ручьем и напился. Открыл рюкзак, отрезал большой кусок хлеба, несколько ломтей нежного сала, вынул несколько картофелин и стал есть, макая картошку в соль, которую он отсыпал на лист подсолнух.